Глава 16 «Видел, что ты вчера сделала?» льется мне в ухо непрошенный шепот Кейты. Уже вечер, и мы на озере провожаем Катью в последний путь. Аллаке запрещено предавать земле, и поэтому тело хоронят на воде, сжигают маленькой лодочки, которую мы превратили в погребальный костер. В отсутствие опекуна Катьи за отвечает сурьям. Он печально и торжественно зачитывает отрывки безграничных мудростей. Как только обряд закончится, он покинет Химайру и вернется в родной дом. Не может вынести даже мысли, что придется снова и снова видеть гибель товарищей. Я его не виню. Будь у меня выбор, я бы тоже ушла. Не важно, что здесь когда-то была мама, что остались вопросы, на которые мне нужны ответы. Я хочу сбежать из этого места. «Хочу убраться далеко-далеко». Но я, как и Катя, скована этими стенами. Ее кожа приобрела цвет глубокого индиго позднего летнего неба. Рыжие кудри разгорелись яркими всполохами, едва их касается огонь. Катя больше ни разу не остригла волосы, даже когда они мешали на тренировках. Я все ждала, когда матроны ее накажут, но этого не происходило. От огня пахнет яблоками, крупными красными яблоками из северных провинций, которые, как однажды сказала мне Катя, ей так нравились. Не знаю, пытаюсь ли я просто-напросто отвлечься, но этот запах перебивает засевший в носу металлический запах крови, застрявшее воспоминание о вырванном из спины позвоночнике, о выражении глаз мертовизга, когда я к нему обратилась, таком же, что и у чудовища в Рфуте. Вдыхаю аромат, чтобы прогнать ужасную мысль, и лишь затем поворачиваюсь к Кейте. «О чем ты?» — бормочу я. Я настолько омертвела, что не боюсь его подозрений, которые наверняка разделяет кормок от Андиви. Что за жизнь я избрала, где так просто гибнут люди и так легко умирают друзья? «Много лучше, чем была у тебя раньше», — я отгоняю бесполезную мысль. «Не хочу думать о настоящем». «Не хочу думать о том, что случилось вчера, когда Смертовиск стоял над Катей, а я заговорила». Кейта придвигается ближе. «Я никому не скажу», — произносит он. «И если это утешит, я думаю, что Кармока Танзиве тоже». Заверение нисколько не притупляет нервную тревогу, что расползается мурашками по коже. «Чего ты хочешь?» — поднимая я взгляд. Если постоянное присутствие смертовизгов меня чему-то и научило, так это тому, что Бритта права, мой дар ценность, а значит люди будут творить ужасное, чтобы его заполучить, чтобы заполучить меня. Перед глазами вспыхивает воспоминание о подвале, золотистая кровь на полу, Старейшины с ведрами в руках. Отбрасывая его, ожидая ответа кейты, он заговаривает не сразу то, чего я хочу от всех. Произносит он с решимостью во взгляде. Так это помощь в искоренении смертовизгов. Какое это имеет отношение ко мне? Не прикидывайся, дурочка дека То, что ты сделала вчера, может быть полезно. Думаю, мы должны это исследовать. Тайна, конечно. Какая ирония, я едва сдерживаю смех. Каких-то пару недель назад бритта предложила мне то же самое. Кейта продолжает, и я заставляю себя слушать внимательней. «Не думаю, что мои командиры отнесутся к такому благосклонно, не говоря уже о жрецах». Последнее слово «жрецы» усиливает тревогу. Снова возникает вспышка воспоминаний. Рука старейшины дуркоса и нож в ней. Я глубоко дышу, чтобы успокоиться. «Почему я должна тебе доверять? Если ты видел то, что якобы видел, почему я должна решить, что ты не выдашь меня этим самым жрецам или командирам?» Кейта пожимает плечами, встречаясь золотистым взглядом с моими глазами. У наших ворот собираются чудовища, от одного вопля которых у человека могут лопнуть барабанные перепонки, и чьи когти взрезают тело легче, чем нож масла. Разве ты не хочешь отомстить? Теперь в его глазах стоит горечь. Он говорит не только обо мне, но и о себе. Наверное, даже о других уроне. Разве ты не устала терять людей из-за них? Всегда им проигрывать. Килая, сама того не осознавая, внутри моментально вскипает гнев. В голове вновь проносятся образы, их все больше. Нападение на деревню, столько мертвых тел на снегу, затем подвал, золотистая кровь на полу и, наконец, Катья, торчащая из ее груди когтя. Смертовизги уже отняли у меня все, Что еще я позволю им забрать? Я знаю, что могу ими повелевать, могу заставить их выполнить мой приказ. Мне нужно побольше узнать о своих способностях. Нужно использовать то, что живет внутри меня, чтобы расквитаться с этими тварями. Отомстить за Катью. Я устала. Шепчу в ответ и думаю обо всем, что потеряла. Мать, отец, вся моя жизнь там, в Ирхуте. Думая о Кате, которая всегда хотела лишь одного — Вернуться домой, стать женой Риана, завести семью. Я очень, очень устала. Кейта кивает. Я тоже, и потому с радостью поклянусь тебе в верности. Буду защищать тебя ценой своей жизни, если то, что я увидел, поможет нам убить больше тварей. Поднимаю взгляд, потрясенное пылким заявлением, и он протягивает мне правую руку. Это чистая правда. Напарники. На этот раз по-настоящему? Я в замешательстве уставилась на его ладонь. Еще ни один мужчина не протягивал мне руки, будто равный. Но именно это какие-то и делает. Наверное, он действительно говорит чистую правду. Или это уловка, которая будет стоить мне жизни. В любом случае, он уже слишком много видел. Может, мне и правда лучше заключить с ним союз, выведать его слабости, которыми я могла бы воспользоваться. Сделка с дьяволом, разумеется, но чего не бывает в нашей жизни. Беру его руку, поражаясь, как странно она выглядит на фоне моей. Темная кожа против мерцающей позолоты. Напарники, по-настоящему, подтверждаю я. На этот раз, прежде чем отпустить мою ладонь, Кейта слегка сжимает ее, и у меня почему-то перехватывает дыхание. Усталость, наверное.